вече быстро схлынули в ту весну полые воды а дела людские продолжали бурлить едва начали просыхать дороги из орды вышел князь михайло а несколько дней спустя в ясный холодноватый вечерний час к белокаменному массиву золотых ворот стольного града владимира подъехали всадники легкий мост через ров загудел от ударов подков кони были борзы на месте не стояли А вот всадники не по коням, бродяги не бродяги, а похоже одеты в сермяжные кафтаны, в дерюжные порты. Вожак щеголял в драном, бараньем кожушке, который ему еле-еле удалось напялить на могучие плечи. На широкой груди кожух не сходился, там проглядывала пасконная латаная рубаха. Только и наряда на нем, что шапка соболья с малиновым бархатным верхом. Гости спешились, Принялись, не жалея кулаков, грохотать в дубовые кованые узорной медью ворота. Когда-то, в дотатарские времена, медь эта была позолочена, ныне медь позеленела, некоторые узоры отвалились, от позолоты следа не осталось, лишь в памяти народной ворота оставались золотыми. Под высоким двухъярусным проемом ворот удары гудели набатным гулом, Наверху, меж зубцами башни, показалась голова в старом ржавом шлеме, надетом криво, в торопях. Нахмурив белесые брови, страж завопил во всю глотку, стараясь перекричать грохот. «Кто у ворот безобразит? Аль стрелы захотели? Гляди, пущу!» Снизу ответили без страха, да еще и с глумлением. «Кто это нам грозит? Не как сапожник Юрища!» «Ставят сапожника караул!» «Нашли воинов! Эй, Юрища, не узнал!» Юрища опять выглянул между зубцами. Снизу хохот. «Не узнал! Не узнал!» Караульный, наконец, ахнул. «О, господи! Сам князь! Дмитрий Иванович! Богатым быть! В самом деле не узнал я ни тебя, ни людей твоих! что ж ты, княже-господиня, каким уборванцем вырядился!» Чей меня апрель святки миновали? Вырядишься, мост на колокши снесло. Владимирцам не в домёк починить, но и пришлось вброд перебираться. Спасибо мужики одежонку нам дали. В ней едем. Сушиться не досуг. Да открывай ты, пока батагов не отведал. Юрищу этот окрик будто сдунул с башни. Заскрепели петли ворот. Едва въехав в город, Князь приказал, семён Михайлович, бери два десятка людей, скачи в ветчаной город, пройдешь его насквозь до серебряных ворот. Боярин-кошка, ты тут, в новом городе останешься, тоже с двумя десятками, остальные со мной, в Мономахов город!» Примечание. Город Владимир имел трехчленный план. В середине располагался древний Мономахов город, с востока к нему примыкал ветчанный город. Запада — новый город. Оба обнесены стенами в 1158-1164 году. Белокаменные башни Золотых Ворот на западе и Серебряных на востоке находились на продольной оси города. Внутри Мономахова города был отделен каменными стенами детинец, занимавший вершину холма над Клязьмой. «Время теряйте! Гоните панаморей на колокольни!» Пусть во всех церквах звонят набатным звоном. Сами скачите по улицам. Скликайте людей Владимирских в детинец к Успенскому собору. Кричите, князь Дмитрий на вече зовет. Фома, проезжая мимо караульного, хлопнул его по плечу. Ты че уставился? Дивишься, что князь вече собирает? Оно, конечно, дивно. Народ разевать не время. Запирай ворота, да беги к Успенскому собору. Юрище бочком обошел Фому, снял перед князем шлем. — Время позднее, государь! Вон солнышко село! Куда в такую пору веч собирать? Темно будет? Князь ответил сурово. — А я до утра ждать не могу! И погнал своего коня в гору к торговым воротам Мономахова города. Юрище, забыв надеть шлем, смотрел ему вслед, качал головой. — Ишь, не могу! Альбеда кака! «На то похоже! Вон людишки-княжьи, надо мной потешались, а сам князь хмур, видать, не до потехи ему!» Пока владимирцы собирались, стемнело, у Успенского собора зажгли факелы, их пляшущий свет бросал белые красноватые отблески на белоснежные стены древнего храма. Толпа густела, над площадью перекатывался сдержанный гул. Он сразу смолк, едва на невысокое крыльцо собора взошел князь Дмитрий. Несколько мгновений он вглядывался в лица ближайших, освещенных факелами людей. Дальше толпа тонула в полумраке. Потом, сняв шапку, поклонился народу. Переодеться он не поспел или не захотел. Стоял в пасконной рубахе, еле возвышаясь над толпой, вплотную придвинувшись к крыльцу може Владимирские!» Голос князя громко прозвучал в вечерней тишине над затихшей площадью. «Князь Михайло Тверской вышел из Орды с ярлыком на великое княжение! С ним посол царский Сарыхожа идет сажать Михайлу на стол Владимирский!» По толпе будто ветер пробежал. Стих. «Люди слушали!» Дмитрий опустил голову. — вымолвил с горечью, с трудом. — Значит, я не князь вам более? — помолчал, вздохнул. — По-ордынски, выходит так. И вдруг крикнул на всю площадь, напряженно зазвеневшим голосом. — Дома и тем уже владимирские. Хотите ли вы, чтоб князем вашим стал Шурин Ольгердов, столько раз литовскими полками разорявший русские земли? Хотите ли, чтобы князем... Ставленник Ордынский стал, готовый ради ярлыка великокняжеского. Платить Мамаю выход, сколько тот спросит. Примечание. Выход. Дань, которая платилась Ордынским ханам. Я с вас беру да не тяжкие. Ждите. Князь Михайло напомнит вам времена Батыева. Выход с Мамаю, какой царю узбеку платили Исподнюю рубаху с вас снимет, и Ордынцам отдаст. Вновь гул прошел по толпе и опять стих «Поддержите меня, владимирцы!» Князь замолк, явно борясь с волнением, не решаясь высказать задуманное. Потом тряхнул головой, осилил себя, вымолвил «Закройте ворота перед послом и князем Михайлой!» Народ молчал. Страшно было подумать идти против ханского ярлыка, но и сказать Дмитрию нет. Языки не поворачивались. Тут, расталкивая людей, из толпы вырвался боярин. Матерный, грузный, он задохнулся, взбежав на три ступеньки. Несколько мгновений стоял перед князем молча, только пыхтел и глаза пучил, а потом сразу взревел. Э, — А ярлык, а царев посол, знаю, что скажешь, сел у Михайла немного, а брат твой Владимир Андреевич... «Полки в Переславле собирает. Тебе не впервой царских послов гнать. Мы помним, было. От нас посол Иляк вместе с Митрием Суздальским бежали. Так ведь у кривого чёрта Мурзы и Иляка ярлык был чей? Мюридов. А ныне Сарыхожа с Мамаевым ярлыком идёт. С Мамаевым! Быть граду Владимиру пусту. На мятеж зовёшь нас княже!» посла я попытаюсь. «Да не удастся! Ты, боярин Есиф, прав! Быть тогда Владимиру пусту!» Подняв руку, Дмитрий остановил нарастающий крик. «Только прежде здесь, под стенами Владимирскими! Я со всеми полками моими костьми лягу! В том клянусь вам, Владимирцы!» Дмитрий разодрал ворот рубахи, сорвал с шеи нательный крест из массивного серебра, поцеловал его и застыл, подавшись вперед, жадно слушая, что кричит народ. На крыльцо поднялся костлявый старик, город его знал, сидел он обычно здесь, на этом же крыльце, просил милостыню. Нищий закричал с натугой. — Собрал нас князь Новече, а вече известно, люди равны. Слышал ты, град Владимир, боярскую речь, дозволи нищему старику слово молвить. «Говори, говори, детка!» «Помолчите, братцы! Не перекричать деду веча! Вестима, стриг ветхий! Глотка у него не сифова и брюхо не боярское! Говори, дед!» Старик посохом отстранил боярина Исифа, поднялся еще на ступеньку, зашамкал беззубым ртом. «Чаю помните? Как в песне про ордынские поборы поется!» «У кого денег нет, у того дитя возьмем! У кого дитя нет, у того жену возьмем! У кого жены нет, того головой возьмем!» Указал посохом на Исифа. «Боярину горь мало! Он известно царя откупится! Ордынцы с него и с меня одинаково дань спросят! Исифово богачество вам ведомо! Мое тоже!» Старик поднял над головой суму. «Будет под князя Михайлой! Как в старь было!» Боярам легко, а малым людям не втерпёшь. По мне лучше в битве помереть, чем с голодухи, отдав царю Ордынскому последнее. Думайте, мужи, Владимирские, что до меня, так я князю дмитрию верю, ибо ему без нас податься тоже некуда. Площадь загудела от криков. Кого-то поволокли прочь из детенца, кому-то по шее дали. Что кричат, ни слов не разберёшь. «Бьют есифовых сторонников!» «Значит, кончено вече!» «Значит, народ решил!» Облегченно вздохнув, князь вытер рукавом со лба крупные капли пота. «Пришел зван уйди, не гнан Два дня спустя, тоже вечером, к Владимиру подошла рать тверского князя. Лиловато синяя тени сгущались в долине реки лыбеди, лиловато-синие тени лежали на покрытых дёрном крутых откосов валов. Далеко наверху, суровыми громадами, высились бревенчатые стены, темнела грузная приземистая башня медных ворот, и только острый шатёр кровли над ней ярко пламенел, озарённый лучами заката. Ещё не доехав до пояса на долб, вкопанных в землю у подошвы вала, Татарский посол бросил поводье Закинув голову, он глядел на медно-красный шатер башни, потом засопел презрительно, крикнул «Эй, софони Толмач, сюда!» Переводчик подъехал, молча взглянул на Мурзу. Лицо у Толмача испитое, щеки как два темных треугольных провала. Видно, никого не красит раб Ядоля, а когда-то был детина не из последних. Высок и плечист. Был, а ныне казалось не человек. Костлявый остов сидел на маленькой захудалой лошаденке. Это те самые медные ворота, к которым мы должны были выехать. Те самые мурза. Сарыхожа, -э затрясся от беззвучного смеха, мотнул головой. ай ай ложь, бахвальство, какие же они медные, закатится солнце и чешуя крыши потухнет. «Деревянная она!» Переводчику давно опротивили разговоры Мурзы, но не отвечать нельзя. Вздохнув, он сказал зевком. «То не чешуя, а лемех!» «Лемех!» Мурза беззвучно зашевелил сухими, шершавыми губами. «Лемех! Лемех! Что ты врешь? Лемех — это чем пашут? Это усахи! Это слово я по-вашему знаю!» — А не разумеешь? Гляди, шатер набран из узких дощечек, снизу каждая заострена, не дать не взять лемех. Мурза принялся смеяться. — Ну вы земляной же народ! Шатер на башню лемехом покрывают! Диковина! — Тебе, Мурза, деревянный шатер может и в диковинку, ну а на Руси такие шатры обычные, с великим искусством их делают. Подумать, поглядеть, простая осина на лемех пошла и от непогод посерела, но днем под солнцем, лемех стоит словно серебряный, а в закатных лучах, как медный, но медными ворота прозваны не за кровлю, за медную обивку ворот, вон в нее тверичи от кулаки отбивают. Действительно, тверичи старались, стучали, но только ворон разбудили. Птицы черной тучей поднялись над башней, с карканьем кружили в небе. город молчал, От свет заката потух на шатре башни, когда к Мурзе подъехал князь Михайло. Даже в вечернем сумраке, даже издалека Сафони разглядел глубокую, гневную морщину, прорезавшую сверху вниз лоб князя. «Переводи!» — приказал, будто ударил словом Михайло Александрович. Видно, князь еле сдерживал гнев, но, обратясь к послу, заговорил иным голосом. «Не прогневайся на меня, Мурза! Не откликай нам стражу медных ворот! Перепелись, наверное, дьяволы и дрыхнут!» Князь погрозил башни кулаком. «Уже разберусь! А сейчас придется нам, карининым воротам, ехать, в них постучать, тут недалече!» Посол заворчал, но все же поехал за князем. Карининым воротам подъехали в темноте, опять громыхали так что думалось, весь город должен всполошиться. И опять, хоть бы кто в ответ голос подал, только псы брехали из-за стен. Посол, сощурив и без того узкие глаза, глядел, как к нему опять подъехал князь Михайло. Князь не доехал, соскочил с седла, поклонился поясным поклонам Не клади гнев на меня, государь! Не отворяют ворот! Так заведено на Руси! После заката врата не открывать! Мурза сопел, потом заговорил скрипучим голосом. — Если бы с тобой были мужи, сокрушающие ряды врагов, и храбрецы, не свергающие их, врата были бы открыты. Мамай давал тебе Орду, ты не взял. — Проще простого взять Орду, — горько усмехнулся князь. — А знаешь ли ты, посол, сколько казны за Орду надо было отдать Мамаю? — А тебя жадность одолела, над златом, как пес над костью сидишь. Было бы над чем сидеть, где мне взять злато Меха, мёд, рабы, тоже злата. С каких холопов или смердов я меха да мёд возьму? Кого в рабы поведу, если сам в Орду пришёл изгнанником из Литвы? Нет казны, нет эрды. Знаю, как бы со мной Орда шла, я с владимирцами поговорил бы, а иначе... Ты уж не серчай, Мурза, по моему приказу, воины для тебя сыскали избу. — Не в чистом же поле тебе ночевать!